Три раза Волынский был у шаха Гусейна, имел несколько конференций с визирем с персидской стороны, соглашались, по-видимому, на все предложения посланника, и вдруг позвали его на последнюю аудиенцию и объявили отпуск. Все представления Волынского остались четными. Он возражал, что не может ехать, не окончив дел. Ему отвечали, что дела будут кончены по его желанию, только бы теперь взял шахову грамоту к царю. «Этому трудно верить», — писал Волынский, «ибо здесь такая ныне глава, что он не над подданными, но у своих подданных подданный, и что редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не токма из коронованных. Того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на своего наместника Эхтимат Девлета, который всякого скота глупее, Однако у него такой фаворит, что Шах у него изо рта смотрит, и что велит, то делает. Того ради здесь мало поминается и имя Шахова. Только его прочие же все, которые при Шахе не были поумнее, тех всех и загнал. И ныне, кроме его, почти никого нет. И так делает, что хочет, и такой дурак, что ни дачью, ни дружбою, ни рассуждением подойтить невозможно. Как уже я пробовал всякими способами, однако же не помогло ничто. Как я слышал, они так в консилии положили, что меня здесь долго не держать, того ради, чтоб не узнал я состояние их государства. Но хотя б еще и 10 лет жить, больше уже не о чем проведовать и смотреть нечего, и дел никаких не сделать, ибо они не знают, что такое дела и как их делать, притом ленивы О деле ни одного часа не хотят говорить, и не только посторонние, но и свои дела идут у них беспутно, как попалось на ум, так и делают, без всякого рассуждения. От этого так свое государство разорили, что, думаю, и Александр Великий в бытность свою не мог войной так разорить. Думаю, что сия корона к последнему разорению приходит, если не обновиться другим шахом. Не только от неприятелей, от своих бунтовщиков оборониться не могут. И уже мало мест осталось, где бы не было бунта. Один от другого все пропадают, а тут и я с ними не знаю, за что пропадаю, ни пьянством, ни излишеством, но самую нищетую нажил на себя по сие время 14 долгу. Думаю, меня Бог определил на погибель, потому что и сюда с великим страхом ехал. Отсюда еще будет труднее по здешнему бесстрашию. Поеду через Гелянь, хотя там теперь и моровое поветрие. Поеду, чтоб тот край видеть. Другого моим слабым разумом я не рассудил. Кроме того, что Бог ведет к падению сию корону, на что своим безумством они нас влекут сами. Не дивлюсь в виде их глупость, Думаю, что это Божья воля, к счастью, царскому величеству. И хотя настоящая война наша, шведская, нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам без всякого опасения начать можно, ибо не только целую армию, но и малым корпусом великую часть к России присоукупить без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени не будет, ибо если впредь государство обновится другим шахом, то, может быть, и порядок другой будет. Волынский выехал из испоганя 1 сентября 1717 года, заключив предотъездом договор, по которому русские купцы получили право свободной торговли по всей Персии, право покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. Посланник зимовал в Шимахе, и здесь имел досуг еще лучше изучить состояние персидского государства, и характер его народонаселения. Сознание своей слабости наводило сильный страх предмогущественную Россию, ждали неминуемой войны и верили всяким слухам о сосредоточении русских войск на границах. В начале 1718 года в Шимахе с ужасом рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 10 бояр с 80 тысячами регулярного войска, что при терике зимуют несколько сот кораблей.